Мы пойдём с вами, заявил мрачный Соковец, стоя у круглой дыры входа в ствол, через которую сутки назад ушла группа разведчиков во главе с Полуяновым. Я пойду один, сквозь зубы процадил Белый. Ваша задача обеспечить охрану комиссаров в клинике. Если бы с этим вашим йогом дрался я, он остался бы жив. У Соковца было другое мнение по этому поводу, но он оставил его при себе и примирительно добавил: Возьмите хотя бы пару моих ребят. «Уверяю вас, обузы они не будут, а спину прикроют». «Хорошо», — сдался Белый. «Белый второй, чужой, попавший не в свою ветвь». «Эх, мне бы дриммер». «Что?» — не понял руководитель охраны комиссара. «К сожалению, этой волшебной палочки у вас нет», — вздохнул Григорий. «Комиссар мне все доходчиво объяснил. Он выживет, как думаешь?» «Выживет», — уверенно ответил соковед. «Живая вода и не таких с того света вытаскивала. Через пару часов будет бегать». «Так уж и через пару», — засомневался Григорий. «Впрочем, вам видней. Возможности медицины своего мира вы знаете лучше». Соковец не понял последней фразы безопасника, но переспрашивать не стал. Скомандовал. «Сигурд, Мельчевский, поступайте в распоряжение Грифа Белого». Сунул руку Григорию. «Удачи, друг». Белый пожал руку, проверил им к сопровождению скафандра и первым шагнул в дыру входа. Горбатый, двуногий и двулапый варан в зеркально-бликующей чешуе. За ним канули в темноту тоннеля ещё два таких же варана.